Рак эндометрия. Иногда его определяют как рак матки. Хотя он имеет отношение к эндометрию, ткани, выстилающей внутренность матки. Из всех онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, этот вид наиболее часто диагностируется. Он редко определяется у женщин до 40 лет. Наиболее часто распространён в возрасте между 50 и 69 годами. Статистика показывает, что выживаемость в этих случаях достаточно велика. Около 83% женщин с таким диагнозом вылечиваются. В Штатах около полумиллиона женщин победивших этот вид рака. Симптомы могут быть следующими: пятна крови, или кровотечение после менопаузы и боль во время полового акта. Риск велик у тучных женщин, болеющих диабетом и полицистическим синдромом яичника, а также нерегулярные циклы менструации. У всех у них повышен риск этого заболевания. Профилактические меры по предотвращению рака эндометрия Обязательные ежегодные осмотры у гинеколога. Женщины больше прислушиваются к врачам. Они понимают всю важность посещения гинеколога. Я рекомендую отмечать в своём календаре и не пропускать визита. Важно не упустить время и предотвратить заболевания. Обсудите ГЗТ гормоназаместительную терапию. с доктором. Некоторые виды гормонов, применяемых при этой терапии, делают этот вид терапии довольно рискованным. Поэтому прежде чем решиться, надо всё хорошо взвесить и обсудить с врачом. Некоторые исследования показывают, что эстроген может сам по себе вызывать риск развития рака эндометрия. Хотя в комбинации с прогестероном Этот риск может быть снижен. Поэтому я и рекомендую вам отнестись серьёзно и внимательно выслушать врача. Действуйте быстро. Если ваш цикл вдруг изменился или появились выделения, кровь между периодами, сразу позвоните своему доктору. У вас может быть гиперплазия эндометрия, но она опасна тем, что может перейти в рак. Поэтому своевременным визитом к врачу и принятыми мерами вы можете спасти свою жизнь.